Глава 10. Возвращение. Естественно, Кирилл и не думал тут оставаться, о чём он сразу и заявил. Рик отметил, что, несмотря на только что одержанную легкую победу, Кирилл не стал обманывать сам себя. Из разряда, что он может с оружием и скафами пришельцев одну за одной освободить станции, затем спуститься на одну из планет, истребить двораров там… И, наконец, привести свое племя, как и человечество, в целом к спокойному существованию. Он не обманывался в том, что даже имея на руках технологии из другой вселенной, станет всесильным. Как раз наоборот. Кирилл отдавал себе отчет в том, что единственная ошибка может привести к полному краху, к уничтожению всего его племени. А уж если представить, что будет, если скафы и оружие попадут в руки к одержимым. Кстати, пожалуй, имена не представляют самую большую опасность. Нет, конечно, Доварары — враги рода человеческого, но действуют они руками зараженных. Либерти и Марго тому пример. Как бы ты ни готовился, какие бы проверки ни устраивал, как часто и как тщательно не проверял бы на предмет заражения, однако если на станцию попадет хоть один одержимый, то всей станции и всем на ней обитающим может прийти конец. Старатели убедились в том, насколько коварные и хитрые одержимые зараженные, так что более чем понимали его. И потому Рика нисколько не удивился, когда в ответ на вопрос Юджина Кирилл лишь покачал головой. «Этот мир достался Доворарам. Все, что мы можем, лишь оттянуть смерть человечества. Так что она неизбежна, факт. К сожалению, здесь хозяева — эти монстры. А потому нет, мы не передумали и хотим попасть в ваш мир. Хочу больше никогда не слышать о дворарах, видеть их или вспоминать. Хочу забыть это все, как страшный сон». А как насчет других племен? Как насчет других людей, которые останутся здесь? Всем не поможешь. Тем более, чем больше людей мы отсюда вытянем, тем больше шанс, что в ваш мир попадут до Варара. Этого нельзя допускать. Значит, остальных бросишь тут? Но, только не надо давить на совесть. Могу задать вам тот же самый вопрос. А почему вы не хотите спасти всех, а не только моих людей? Почему вы не спасаете людей бескорыстно? Ведь даже на наше спасение вы установили цену. И сами ее скинули. Теперь никакой добыч. Бери, перегружай все с этой станции, в наши корабли никаких проблем. Станцию-то вы зачистили с нашей помощью? Значит, ни о каких скидках речи быть не может. Мы так или иначе заработали себе на билет. Так что еще не заработали. Вот когда трюма луния и Ракота будут забиты под завязку, вот тогда да. Вы свою часть уговора выполнили, и тогда мы выполним свою. «Увезем вас отсюда. Тогда не будем медлить, займемся загрузкой». «За дело!» Чуть позже Рика и Юджин остались наедине. «На кой черт тебе понадобилось рисковать и зачищать станцию? На лунь мы могли пролезть куда проще, без необходимости уничтожать всех двораров. Да и с вечным углем тоже можно было не все так усложнять. Пара месяцев, и нам бы люди Кирилла добыли его столько, сколько нам надо». «Все просто, Рика. Время!» У нас его нет. Почему? Потому что Либерти и Марго сейчас в капсулах гибернации. Что с ними? Мы не знаем. Зато точно знаем, что им нужна помощь, и чем быстрее ее окажут, тем лучше. Исходя из этого, я решил, что проще будет зачистить станцию и перегрузить вечный уголь в наши корабли. После чего мы сможем отправиться домой. А вот если бы вечный уголь начали добывать, это потребовало бы гораздо больше времени. А так... Вернемся домой, поможем Нок снарядить сюда добывающую флотилию и... Может, не стоит этого делать? Чего? Может, не стоит позволять Нок сюда присылать людей? Мы сильно рискуем. А, ну, может, и не стоит. Но только как мы им запретим-то? Ну, это уже технический вопрос. Так, не о том думаешь. Наша задача сейчас как можно быстрее доставить врачам Либерти и Марго. А еще притащить вечный уголь, тогда ног начнет шевелиться. С чего вдруг? С того, что Марго и Либерти будут лечить куда лучше. Да почему? Да потому, что если ног пришлет сюда своих шахтеров, то они смогут тоже подвергнуться заражению и тоже слететь с катушек. Нужно отработать методику лечения. Вот почему. Ха. Стратегически мыслишь. Это... «Так, хватит трендеть, работать нужно. Я пошел с остальными осматривать склады. Ты чешина лунь. Погляди, что там к чему, а потом смени храняку. Ты на мостике Ракота, а охраняка пусть займется лунью. В идеале пусть выведет из ангара, сделает кружок и вернется. Сразу начнем его загружать, понял? Понял, сделаю». Рика и двое сопровождавших его бойцов наконец добрались до ангара, в котором должна была находиться лунь. Едва только дверь в ангарах открылась, и Рика переступил порог, как из трюма Луни появилась бабка. Замершая у спуска по опорели, скинувшая руки и готовая стрелять. Судя по количеству трупов рядом с Лунью, бабка это проделывала уже не раз и не два. «Босс?» В голосе бабки сквозило удивление. Нет, все-таки не зря Рика выкрутил эмоциональный эмулятор на максимум. С ним робот воспринимался как настоящее живое существо. Друг. Ну, привет, как ты тут? Босс, ты откуда? Чего так долго? Ну, извини, пришлось повозиться. Либерти и Марго, они покинули корабль и... Все в порядке, мы их нашли, они на Ракоте. Тогда хорошо. Они поставили мне главную задачу — охранять корабль, и я не в состоянии отойти от него. Эти существа пытаются пролезть внутрь при первой же возможности. Теперь уже нет, нет больше этих тварей. Нет? Это ты их уничтожил? И я тоже. Ну что, может, пустишь меня, и я проверю корабль? Хочешь свалить отсюда? Я только за. К сожалению, быстро свалить не выйдет. Рика направился к Копореле. Двое его охранников следовали за ним. Это кто? Бабка имела в виду сопровождение Рика. Это союзники. Дай им статус Гость на луне. Принято и сделано. Лунь совершенно не изменилась с тех самых пор, как Рика был здесь в последний раз. Растевшись в кресле капитана, Рика почувствовал себя неимоверно комфортно. Кресло будто обволакивало его, защищало от окружения. Запущенная Рика система диагностики еще работала. Индикаторы тут и там подмигивали разноцветными огнями. Ровный, мягкий, гул успокаивал и даже убаюкивал. В каком то веке Рико даже расслабился, его потянуло в сон. Но... «Пока нельзя. Еще полно работ». Пока что диагностика не выявила никаких проблем, и Рика был практически уверен в том, что не выявит и в дальнейшем. Внешне с кораблем был полный порядок, да и внутри тоже. Рика расслабился в кресле и задумался над своими дальнейшими планами. Собственно, хоть недавний разговор с Юджином не дал расставить все точки над «и». Рика был уверен, что старший товарищ всецело разделяет его мнение и поддержит в этом решении. Хороняка тот однозначно будет на стороне Рика. Что касается Марго и Либерти, тут Рика не был так уверен. Но после того, что они пережили, вряд ли захотят сюда вернуться. И тем более не захотят, чтобы кто-то прошел через то же, что и они. то нужно свести к минимуму шансы того, что Доварары смогут просочиться в их старателей родной мир и устроить там Армагеддон. Еще раз прогнав все эти аргументы в своей голове, Рика принялся действовать. Загрузить небольшую программу в бортовой компьютер его же корабля не составило никаких проблем. Буквально пару минут и все было готово. Закончив, Рика облегченно выдохнул: Всё, дело сделано и пути назад уже нет". После того как Луна и Ракот покинут этот мир, вернуться сюда не сможет никто. Разве что случайно. Рика был уверен: шанс этого настолько мизерный, что его можно не брать в расчет. Как раз закончилась диагностика систем корабля. Если верить бортовому компьютеру, все работало исправно, никаких проблем выявлено не было. «Храняка!» — Рика включил связь. А чего там?» Старик будто и ждал вызова. «Я на Луне провел предварительную диагностику». «И что?» «Ну ничего, все в порядке. Юджин сказал, что как закончу, заменить тебя». «Зачем? Я тут справлюсь». «Я тоже. Он сказал, чтобы ты отправился на Луне и проверил двигательные системы». «Да ты что, не можешь сам это сделать?» Брико усмехнулся. В последнее время старик стал не только ворчливым, но еще и ленивым. Впрочем, тут вопрос заключался вовсе даже не в лени. Хроняк не желал покидать Ракот, боясь встречи с дворерами. Однако опасности больше нет. «Какого хрена вообще Рика должен потакать старому ворчуну? Пусть трудится!» Могу, но с какого перепуга мне это делать, если это твоя работа? Вот значит как. Ладно, я тебе это припомню. Как? Выпросишь меня помочь тебе и. Когда такое было? И с чем ты мне можешь помочь? Гипердрайв я всегда сам настраивал. С софтом тоже сам разберусь. Но, ты в чем, и где ты мне можешь помочь? Я. Ну. Это. Хроняк, похоже, совсем растерялся и не знал, что ответить. «Ну, обратишься еще. Попросишь о помощи». «Ага, как же. Значит так, собирай манатки, я возвращаюсь на Ракот, подменю тебя, и ты отправляешься на Лунь. Понял?» Хроняк проворчал что-то, не членораздельное, но спорить не стал. Впрочем, ему бы это не помогло. Рика отправил бы его к Юджину, и тот быстро заставил бы старого ворчуна сделать то, что нужно. Отпустив своих сопровождающих, Рика вместе с бабкой отправился на Ракот. Пока летели между ними, состоялся не особо приятный диалог. Но, проще говоря, бабка корила его за то, что он ее бросил. «Да никто тебя не бросал. Я специально оставил тебя на луне, чтобы помочь Марго и Либерти». «О, да. Очень сильно можно помочь, когда тебе дали прямой приказ, и ты не можешь его нарушить. Почему ты вообще не объяснил, как нужно ставить задачи?» «Эти дуры сами себе оказали медвежью услугу, оставив меня на корабле. Если бы не это, я давным бы давно их вытянула». «Ну, все ошибаются». «Ну да, конечно». Время текло, а дела шли своим чередом. Местные помогли организовать перегрузку вечного угля, или, как они его называли, элемента Брауна. Но еще бы им было не помочь. Чем быстрее удастся забить корабли, тем быстрее они сами уберутся из этого мира. В какой-то момент Рика и Юджин осознали, что загрузить оба корабля под завязку они не смогут. Рика предположил, что из-за перегруза прыжок может привести их вовсе не домой, а черт знает куда. Поэтому сначала Рика предложил сбросить все лишнее с кораблей и занять массу вечным углем. Но тут на помощь пришли местные. Казалось бы, что они могли сделать, ведь их технологии были намного проще и примитивнее, чем в мире старателей. Но все же кое в чём они смогли удивить. Так Рика как-то задался вопросом, а каким образом корабли и станции местных защищаются от случайных обломков, метеоритов, астероидов? Оказалось, все дело в корпусе, а точнее в его плитах. Рика еще ломал голову над тем, почему корпус станции так тяжело прорезать плазменным резаком. Оказалось, что на корпусе кораблей и станции местные устанавливают специальные панели, сделанные из плава элемента Брауна с различными металлами. Все эти панели были соединены в единую сеть и питались от так называемого генератора гравитации, который в качестве топлива также использовал элемент Брауна. Тут это вещество было довольно универсальным, так как имело множество полезных свойств. Так вот, гравиплиты на корпусе были способны отталкивать любые объекты, которые приближались к станции. Если же это был корабль, его плиты и плиты станции синхронно отключались что и позволяло сблизиться и состыковаться. А после стыковки корабль как бы становился частью станции, и плиты на его корпусе включались в сеть станции. Собственно, именно эта технология легла в основу идеи, предложенной старателем. Трюмаракот ракотам Луни были изнутри обшиты гравиплитами, внутрь нагрузили элемент Брауна, а затем включили генератор гравитации. Причем, благодаря тому, что можно было точно установить его мощность, старатели смогли установить вес груза такой, какой им был нужен. Так что теперь элемент Брауна можно было грузить, пока место не закончится. Естественно, и люди, которых планировали отсюда забрать, помещались. Все. Конечно, на жилых палубах стало бы тесно. Но несколько дней, ровно столько, сколько потребуется на прыжок и перелет до ближайшей станции ног, можно было выдержать. Не обошлось и без проблем. Как оказалось, уничтожение гнезда не стало гарантией того, что все два рары сдохли. Один из рабочих, занимавшийся перегрузкой элемента Брауна, оказался заражен. Определили это свои же, и благодаря технологиям из мира старателей паразита удалось удалить. Но ну, а бывшего зараженного переместили в еще одну капсулу гибернации. Теперь одержимых стало трое. Рика к тому моменту, успокоившийся, даже начавший сомневаться в принятом ранее решении, вновь укрепился в вере, что все сделал правильно. Так что к моменту, когда погрузка была практически закончена, он даже еще раз проверил свой софт, убедился в том, что все в порядке и что едва только они окажутся дома, его программа сделает то, для чего было создано. Этот мир обречён, и больше сюда не прилетят разведчики. Незачем лишний раз рисковать. «Ну что, готов возвращаться домой?» На мостике Ракота появился Юджин, который последние пару суток мотался между кораблями и станцией, контролируя процесс погрузки. «Готов». «Я жду, не дождусь. Знаешь, я тут подумал, может, ну его все нахер». «Что именно?» «Да всё это. Что-то задолбали меня приключения уже. Летаем туда-сюда. А зачем? Пощекотать нервишки». «Нет, почему?» «Ну а тогда зачем? Сейчас мы вообще-то спасали Марго и Либерти». «Но сейчас это понятно. А вообще, на кой черт нам искать на задницу приключений? Деньги? Деньг у нас предостаточно. Острое ощущение? Да вроде хапнули и немало. Плюс нынче острые ощущения могут боком выйти. Клонов ведь у нас теперь нет». Хм, «Ты клоном обзавелся только после того, как я настоял. А сейчас чего трусить начал?» «Я не знаю. Может, старым стал. Вон, храняк, посмотри, из корабля даже не вылезает». «Ну да, опасливый стал». Вот. И я таким становлюсь, кажется. Да брось. Ты еще кремень. Нет уж. Мне пришла в голову эта мысль пару дней назад, и теперь постоянно крутится в башке. Наверное, пора на пенсию. Остачертело все. Вернемся, так и скажу. Но ведь начинается такое, что нам в стороне отсидеться не получится. А вдруг получится. Ну чего мы вечно лезем во всякое? Нет уж, приятель. Пожалуй, с меня достаточно. Пора остепениться. А ты что думаешь, так и будешь носиться по галактике? Не знаю, но я без космоса точно не смогу. Хочу с космосом прощаться, и не надо. Просто во всякие авантюры не надо лезть. Не лезть в авантюры. Ну, тихо, мирно, на добывающем флоте будем летать. Когда надо, можем соседние системы доразведать. Как по мне, лучше не придумаешь. Хм, старое доброе старательство. Ну, я бы за такой взялся, а ты. Честно говоря, Рика тоже надоело просто так подставляться и рисковать головой. И то, что предлагал Юджин, было довольно разумно.